Глава 5 Первый день. Он трудный самый. Ася. За столом дети шумно разговаривали. Даже на замечание Антонина Никитична не обращали внимания. Женщина была слишком строга. Взгляд ее прожигал до костей. Поджатые губы не придавали привлекательности лицу. Накормив Диму, она подхватила ребенка на руки и вышла. Она всегда такая... строгая. Задала мучивший меня вопрос. «Я вот даже не могу молча есть. Всегда хочется поговорить, что-то обсудить. Знаю, неправильно так себя вести, но ничего с собой поделать не могу». «Постоянно», — отозвалась Яна. Я картинно схватилась за сердце, вызвав смех у детей. В этот момент в столовую зашел Даниил с другом. Девочки подскочили со своих мест и обняли мужчину. «И я вас рад видеть». Обнял он каждую. «Не представите нас?» Кивок головы в мою сторону. «Знаете...» Только сейчас я поняла значение фразы «сердце остановилось от страха». Мне кажется, я даже дышать перестала. «Ста, знакомься. Настя – наша мама». Чуть в обморок не упала на последних словах. Чудом удержала на лице приветливую улыбку, хотя у самой пальцы очень сильно похолодели. «Сегодня однозначно закроюсь у себя и напьюсь». «Очень приятно», – отозвался мужчина и протянул руку. «И мне». Уверенно пожала его пальцы и быстро убрала кисть. Не хватало еще, чтобы меня тут при всех целовали. Судя по вытянутому лицу, именно это и собирался сделать мужчина. Ну-ну, не дамся. Обед прошел достаточно спокойно. Больше мою нервную систему ничего не пошатнуло. Дети рассказывали о школе, об уроках, завели речь о каких-то спортивных соревнованиях. Слушала внимательно. Все-таки я теперь член этой большой семьи, пусть и временный За столом никто надолго не задержался. Мужчины ушли по своим делам. Дети разбежались по дому, а я пошла на улицу. Свежий воздух позволил хоть немного снять напряжение. Подошла к качелям и присела на их край. Рядом стояла песочница, горка. Чуть дальше располагались беседка и мангал. Также стоял детский надувной бассейн. Сейчас он был закрыт. Погода не совсем еще теплая. Хотя на днях обещали жару. «Не скучаешь?» Даниил встал рядом со мной. «Не приходится», — отозвалась. Мужчина стал тихонько раскачивать меня, как маленького ребёнка. «Мы с тобой не обсудили ещё один момент», — проговорил он, посматривая на крыльцо. «Как и где познакомились?» «Есть вариант?» «Пусть думает сам». «Где чаще всего бываете?» «В ночном клубе». «Хм, ну ладно. Тогда мы познакомились именно там». Пожала плечами. «Мне всё равно. Но на всякий случай уточнила. «Ночной клуб «Квадрат». Ты меня пригласил на танец». Стандартная картина для клуба. Танец, выпивка, столик. Конечно, до брака после этого никто не дошел. Хотя была одна пара, которая встретилась именно в моем клубе. А потом резко пропала. Увидела я их уже на улице. Совершенно случайно. Узнала в молодой паре с коляской постоянных посетителей. Поэтому наш вариант звучит правдоподобно. Станислав появился неожиданно. Нарушая своим присутствием наше мирное молчание. Мужчина очень внимательно меня осмотрел с ног до головы усмехнулся. «Дань, а с каких пор тебе стали нравиться блондинки?» Он приподнял бровь и выразительно на меня посмотрел. «Может, догадался, что это все фарс? Но вот после этого заявления я просто обязана помочь своему мужу выиграть спор». Дотронулась своей рукой до руки Даниила. Кстати, пальцы у него даже побелели. Осторожно спустилась с качелей. Поправила юбку. Подошла к мужу. «Теперь я понимаю, почему ты не хотел меня знакомиться со своими друзьями». Достаточно громко сказала, прижимаясь к мужчине. «Ты подумай, а нужны ли такие знакомые, любимый? Провела пальчиком пожатым губам и ушла в дом. «Теперь у меня есть точный план, как поставить этого Стаса на место. Не нравится он мне, слишком самоуверенный. И взгляд мне его не нравится. Он меня успел им уже два раза раздеть». Не знаю, о чем разговаривали оставшиеся у качеля мужчины, я же зашла в кухню, спросила у повара, где можно найти бутылку вина. Меня отвели в кладовую. Как только дверь открылась, и включился свет, присвистнула: Ну и ну, здесь как в магазине. Отлично, возьму две. Коллекция хозяина дома не пострадает. Нужно еще раз добыть фужер, штопор и сыр. Мне для полного счастья больше ничего было не надо. Осталось только все незаметно перенести в комнату, но по пути успела заглянуть в одну приоткрытую дверь. В детской играл Дима, совершенно один. Катал стороны в сторону машинку и со скучающим видом посматривал в окно. И мне стало его жалко. Со мной всегда играл Лёшка, а этот ребёнок совершенно одинок. Недолго думая, отнесла вечерние запасы и вернулась к ребёнку. Тихонько постучала и открыла дверь. Мальчик поднял голову, и я утонула в голубых глазах. Такие чистые и искренние, полные надежды. Опустилась с ним рядом на ковёр и взяла одну из машинок. «Давай играть в гонки». Это была любимая игра Лёшки. Глаза у Димы загорелись. Он стал катать свою красную машинку и звук, похожий на работу мотора. Я присоединилась к игре и совсем скоро потеряла счёт времени. Наши машины гоняли по полу, ковру, взмывали воздух и плавно приземлялись на диван. Потом мы построили трассу. Соорудили из кубиков дома, заправки и магазины. От игры нас отвлёк тихий кашель. Мы как раз достраивали гараж, и я стояла на коленях спиной к двери. Обернувшись, заметила Даниила. Мальчик подошёл к отцу, взял за руку и завёл в комнату. Потом руками стал показывать на наши постройки и искренне улыбаться. Даниил серьёзным видом рассматривал сооружение, но машинку в руки не взял, чем сильно огорчил малыша. А потом на пороге появилась Антонина Никитична. К сожалению, доиграть нам не дали. Няня забрала ребёнка кормить, потом купаться. Предполагаю, что дальше по расписанию сон. Хм, не рановато ли? «Да, я помню», – перебила мужчину, который явно хотел мне что-то сказать. Но он тут был один, а одному играть совершенно неинтересно. И пока мне ничего не наговорили, улизнула в свою комнату. Ужин решила благополучно пропустить. Мне имелось чем подкрепиться, а вот принять душ было бы неплохо. Ванн на этом этаже было две. Располагались они друг напротив друга. Одна была уже занята. «Ничего, я и в душевой кабине неплохо помоюсь». Выложив все свои средства и, повесив на крючок полотенце, настроила воду. Банные процедуры заняли у меня минут двадцать. Переоделась в свою ночную сорочку и халатик. Красиво, элегантно, но слишком откровенно. Хорошо хоть не сильно просвечивает. Забрала свои вещи и вышла. Только мне могло сегодня так вести. Столкнулась при выходе со Станиславом. «Если этот тип еще и с ночевкой здесь останется, придется закрыться». Мужчина быстрым взглядом рассмотрел мою фигуру и двинулся в мою сторону. Его руки легли по обе стороны от моей головы, закрывая путь, и появилась такая многообещающая улыбка на лице. Вспомнила брата за сегодня уже второй раз. «Спасибо тебе, мой дорогой, что учил меня уроком самообороны и прости, что была нерадивой ученицей». Ударила Станислава сначала в живот, потом заехала по лицу. Рука мгновенно заболела, но было не до неё Быстро забежала в свою комнату и закрыла дверь на замок. Бросила вещи прямо на пол и поспешила через балкон в комнату мужа. Хорошо, что дверь была не закрыта. Ворвалась в комнату, где горел только ночник. А мужчина крепко посапывал. Села рядом на кровати и стала трясти за плечи. «Даниил! Даня!» «Ммм...» Мужчина чуть приоткрыл глаза. «Настя!» — окончательно проснувшись сел. «Что случилось? Или ты разбираешься со своим другом сам?» «Или я в этой авантюре не участвую?» «Что случилось?» Еще раз повторил он. «Он ко мне пристает», — повысила голос. «А ты мой муж, вот иди и разберись». Даниил поднялся с кровати, включил свет, закрыла лицо рукой. Что с рукой? Мужчина подошел и принялся рассматривать покрасневшие костяшки пальцев. Отбивалось. Вот теперь рука стала болеть. Стоило на нее обратить внимание. Даниил провел пятерней по волосам. «Иди в комнату, я разберусь». Просить меня два раза не пришлось. Зашла к себе и сразу легла в постель. Потом подумала и быстро перекусила нарезкой. «Эх, а какие были планы? Все коту под хвост».